Глава 22. Энн отправилась домой обдумать всё, что она услышала. Лишь одно обстоятельство её радовало в сердце её. Не осталось добрых чувств к мистеру Элиоту. Он был полной противоположностью капитану Энтворту с непрошенной своей навязчивостью. Зло, которое причинил он ей вчера своими любезностями,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 Придя домой, Эн обнаружила, что избежала общества мистера Элиота, как и намеревалась. Что он нанёс ему утренний визит и долго у них оставался. Однако едва успела она себя поздравить и облегчённо вздохнуть, тотчас она узнала, что его снова ждут вечером. "Я и не думала его приглашать", сказала Элизабет с ноткой небрежности. "Но он уж очень напрашивался".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 Но когда я увидела, как он убивается, не застав моего отца, я тотчас ему уступила, ибо не могу же я их лишить возможности видеться. Оба так наслаждаются обществом друг друга, и оба так милы, право, и мистер Элиот смотрит на отца с таким почтением. "Они прелестны", вскричала миссис Клей, не осмеливаясь однако смотреть в сторону Н. "Ну не дать, не взять, отец и сын".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 а весь остаток своего изумления погружаю в выразительное молчание. «Хорошо, милая Пенелопа, вы можете о нем не вздыхать. Вы же слышали, я его пригласила». Я отослала его с улыбкой. Когда я узнала, что завтра он в самом деле отправляется на целый день к своим друзьям в Торнбори-парк, я жарилась над ним. Энн восхищалась талантливой игрою миссис Клей, умевшей показать, Как не терпится ей насладиться обществом того самого человека, которого увидеть хотела она всего меня. Миссис Клей, конечно, противно было даже имя мистера Элиота, а меж тем она сияла, будто была рада-радёшенька тому, что ей мешают нераздельно посвящать себя сэру Уолтеру. И было тоже весьма неприятно видеть, как мистер Элиот входил в комнату.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 Уж я бы на её месте стал, пожалуй, хоть румяниться, по крайней мере. Не стыдно людям показаться. А то в последний раз подъезжаю, глядь, а шторы опустили. Пока отец ещё говорил, в дверь постучали. Кто бы этому быть? По мне, прежние обычаи мистера Элиота являться в любое время, я надеялась бы увидеть его, не будь он заведомо в семи милях от Кемден-плейс. После непременной задержки последовали непременные приближающиеся шаги, и миссис и мистер Чарльз Маскров были введены в гостиную. Удивление было сильнее всех прочих чувств, вызванных их неожиданным визитом, но Энн была им искренне рада. Прочие же не настолько огорчились, чтобы не в силах были изобразить радость. А после того, как обнаружилось, что ближайшие их родственники вовсе не претензируют на приют под их кровом, сэр Уолтер и Элизабет были в состоянии выказать им истинную сердечность. Они явились в Бат на несколько дней вместе с миссис Маскروف и остановились в гостинице. Это вскоре выяснилось, но до тех самых пор, пока до сэра Уолтера и Элизабет не увлекли Мэри в другую гостиную, дабы насладиться ее восторгами, Энн не могла вытянуть из Чарльза ни член раздельного ответа о цели приезда, ни объяснения кое-каким улыбкам и настойчивым намекам на одно деликатное обстоятельство, которое бросала Мэри, равно как и рассказ о том, кто еще приехал с ними в Батт. Наконец узнала она, что, не считая их обоих,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 Кстати же, и Генри это могла поехать с ней вместе и купить подвиннечный наряд для себя и для сестры. А под крылышком миссис Мазгроуф и капитану Харвилу было спокойней. Чарлза и Мэри к общему удовольствию тоже взяли в компанию. Явились они накануне поздно вечером. Миссис Харвилл и её дети и капитан Бенвик остались в Апперкроссе с мистером Мазгроуфом и Луизой.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 Вокруг чуть не самые лучшие заповедные леса во всём королевстве и три крупнейших по месте орочительных и любезных хозяев. И к двоим у Чарльза Хейтера будут рекомендательные письма. Только едва ли он их оценит, вздохнул Чарльз. Он мало смыслит в охоте, тот ты -то беда. Как же я довольна, воскликнула Энн. Как же я довольна, что всё так славно устроилось. Обе сестры равно заслуживают прекрасный участи. И так дружны. И хорошо, что светлые ожидания одной не омрачают будущего другой. Думаю, мистер и миссис Маскров от души рады за обеих. Рады-то они рады. Батюшка бы не прочь, чтобы джентльмены были побогаче, но и новы не видит в них порока. «Деньги, деньги, да двум дочкам сразу выложить. Шуточное ли дело? Я, конечно, не хочу сказать, что это не по справедливости. Пусть получит свою дочернюю долю. А мне он всегда останется любящим и щедрым отцом. Правда, Мэри не одобряет выбора Генретты. Она его, знаешь ли, никогда не одобряла. Но она несправедлива к кузену, и она забывает про Уинтроп». Никак я ей не втолкную какие-то ценные земли. По нынешним временам вовсе не дурная партия. А сам Чарльз Хейтер всегда мне нравился, и вперёд я к нему не переменюсь. Прекрасные ваши родители, воскликнул Энн. Теперь должны быть довольны. И они всё делают для счастья дочери. Какое благословение зависеть от их доброй воли. Отец ваш и матушка, кажется, совершенно свободны от счастливных предрассудков.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 А Бенвик вечно сидит рядом, бубнит стихи, или на ушко ей нашёптывает с утра и до вечера. Она невольно рассмеялась. Да, пожалуй, это не совсем в твоем вкусе, сказала она. Мне он однако кажется достойнейшему молодому человеку. А как же? Никто и не сомневается. Или я по-твоему деревенщина, неотёсана и требую, чтобы все были как я? Я весьма высоко ставлю Бенвика. Если его расшевелишь, он много чего пораскажет.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 чтобы Чарльз тоже отдал должные зеркалам и фарфору. Но Энн уже многое узнала о нынешнем положении обитателей Апперкросса и радовалась за них. И хоть радовалась она, вздыхала, во вздохах её не было угрымой зависти. Разумеется, и сама она не отказалась бы от более счастливого жребия, но вовсе не желала сёстрам поменьше счастья. Визит протекал как нельзя приятней.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 Убеждал её вид роскошных гостиных. Элизабет испытывала некоторое время самые неподдельные страдания. Она чувствовала, что следовало бы пригласить миссис Масгроув и спутников её на обед. Но она не могла снести мысли, что в продолжении обеда перемена в обстоятельствах сокращения штата прислуги неизбежно откроется тем, то всегда смотрел снизу вверх на Элиотов и Скиленча. Суетность боролась с приличием, и суетность победила. И тут же Элизабет вздохнула с облегчением. Вот какими доводами она себя укрепляла. Стран oddные глупости, деревенское хлебосольство были сторонники званых обедов, их никто почти в батя не даёт. Леди Алиси их не даёт вовсе. Не пригласила даже семейство родной сестры, когда та провела здесь месяц целый. А ведь самой же миссис Масгроув это ни к чему. Ей было бы с нами неловко. Зачем это ей? Приглашу-ка я их на вечер. Этого, надо лучше для них новые развлечения. Они в жизни своей двух таких гостинных не видывали. Они счастливы будут прийти завтра вечером. У нас будет настоящий приём, небольшой, но изысканный. Своими умозаключениями Элизабет осталась довольна. И когда двое присутствующих сподобились приглашения, а прочим его посулили, Мэри тоже была довольна. Ей объявили, что её познакомят с мистером Элиотом и представят леди Доуримпл и мисс Картерэт.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 Все трое на минутку зашли на Ривер-стрит, и Энн, убеждая себя, что можно несколько отсрочить задуманные сообщения, поспешила Куайт-Хард к друзьям и спутникам минувшей осени со всем жаром доброжелательства, пылавшим в ней по многим причинам. Миссис Мазгров и Генриетта оказались на месте и одни, и обе встретили Энн с распростертыми объятиями.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 Её умоляли проводить с ними всё свободное время, бывать у них каждый день, целый день, и объявляли членом семейства. Она же в ответ дарила их обыкновенным своим участием. И когда чар ушёл, выслушала повесть миссис Масгроув о Луизи Гинриетти, но о ней самой давала советы и рекомендовала модные лавки, а мещцам угождала и Мэри.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 Несли письма, а через 5 минут уже несли пакеты. Н и полчаса не провела в просторной столовой, а в ней уже чуть не битком набилось гостей. Степенные старушки обсели миссис Масгров, а Чарльз воротился в сопровождении капитана Харвилла и капитана Уэнтворта. Появление последнего, впрочем, лишь на минуту её удивило.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 С горячностью говорила о семейном сходстве, пылко уверяла, что у 콜онны стоит мистер Эллиот собственной персоной, и настойчиво призывала Н подойти к окну самой и в этом убедиться. Но Н решила не двигаться с места и старалась сохранять невозмутимость. Однако она заметила с тоской, что две гостии многозначительно переглянулись, а стало быть, слух о её помолвке широко распространился. Эвозевшиеся на минуту молчание обещало дальнейшее распространение его. "Ну подойди же, Эн", кричала Мэри. "Подойди и удостоверся. Не поспешишь, опоздаешь, а не прощаются, пожимают друг другу руки. Он уходит, не узнать мистера Эллиота. Вот уж поистине, ты, верно, совсем позабыла про Лайм". Чтобы умиротворить Мэри, а быть может, скрыть собственное смущение,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 Я был в театре и абонировал на завтра ложу. Что скажете? Не правда ли, я хороший сын? Я знаю, что вы любите театр, и места всем хватит. На девять человек ложа. Я пригласил капитана Вантверта. Он не обидится, если мы её тоже пригласим. Мы все любим театр. Правильно я поступил, матушка? Миссис Масгроув начала было добродушно выражать полную свою готовность идти в театр. ежели не прочь Генри это и остальные, но Мэри перебила её, воскликнув: "Господи, ну Чарльз, и как мог ты такое забрать себе в голову? Ложу на завтра. Но ведь на завтра мы приглашены к моему отцу. Или ты забыл? Нас настоятельно просили быть. Мы ведь должны встретиться с леди До Уимпл, мисс Картер и мистером Элеотом, ближайшими нашими родственниками. Нас хотят им представить.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 Он заслуживает твоего внимания, сам посуди. Наследник моего отца, будущий глава нашего семейства. Не говори ты мне больше о наследниках и о семействе, выкрикнул Чарльз. Я не из тех, кто небрежёт придержащий властью клан, и есть восходящему солнцу. Если уж я ради твоего отца не хочу идти, то зачем же я пойду ради его наследника? Не стыдно ли это?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 Она с неколебимой серьезностью восставала против его намерения, давая, однако, понять, что, как неполна она решимости отправиться на Кэмпден Плейс, она почтет себя обиженной, если они пойдут в театр без нее. Наконец, вмешалась миссис Масгроуф. «К чему торопиться, Чарлз? Поменяй-ка ты эту ложу на вторник. Расставаться жаль, а ведь мы и обществу мисс Энн лишимся из-за этого вечера у ее отца». И не мне, не Генри, те театр не в радость, если рядышком не будет мисс Н. Н была душе ей благодарна за добрые слова ещё и потому, что они давали ей повод сказать: "Что до меня, с удареня, вечер у нас дома, если бы не мэрри. Ничуть мне не послужил бы препятствием. Я не люблю подобных развлечений и с радостью променял бы его на театр и на ваше общество. Но боюсь, не стоит и соблазняться.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 Послышались тревожащие звуки, приближались новые гости, и дверь распахнулась перед сером Волтером и мисс Эллиот, чьё появление словно разом заморозило всех. Энн тотчас ощутила гнёт, и на всех лицах читало она его приметы. Непринужденье, свобода, весёлость покинули комнату.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 Она думала лишь о приглашении, которого явилась она изумлённой свидетельницей, о том, как странно было оно принято, скорее с удивлением, чем с признательностью, скорее учтиво, чем растрогано. Она слишком его знала. Она прочитала презрение в его взоре и не смела думать, что он мог принять эту подачку в искупление всех прежних обид. Уныние её охватило. Он держал карточку в руке ещё долго после того, как они ушли, словно погружённый в размышления. Подумать только, Элизабет никого не забыла, произнесла мэрри оглушительным шёпотом. Стоит ли удивляться, что капитану Вантвёрт отаропел? Видишь, никак не может от карточки оторваться. Энн поймала его взгляд, заметила, как вспыхнули его щёки.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 Она чувствовала, что ей не под силу переносить его доли, и нужно поскорее уйти домой, где сможет она молчать, сколько душа угодно, обещая им всё завтрашнее утро. Она довершила труды нынешнего длинной прогулкой до Camden Place, где предстояло ей чуть ли не вечер целый под суматошное распоряжение Элизабет и миссис Клей.